Глава 10. Филипп. До вечера меня не выпустили из лазарета. Целительница, молодая светлая магичка, заглядывала каждый час, проверяла что-то, понятное только ей, качала головой, давала капли. Я же чувствовал себя хорошо, даже лучше, чем прежде. Всё-таки ритм занятий и тренировок давал себя знать, а больше всего бессонные ночи. Здесь же она сплела какое-то заклинание, которое позволило мне выспаться, а потом напоила отварами из надобьями, способными поставить на ноги и лося. Вечером я практически сбежал от неё. Если что, приходи, напутствовала меня целительница. Приду, если проблемы со сном не исчезнут. Это я уже понимал ясно, как никогда. Или же дождаться Пьера и спросить, как ему удалось отключать моё сознание раньше? Вот мысль о поединке я пока что гнал прочь. Да, я брошу Роберту вызов, если он позволит себе ещё хоть один выпад в мою сторону. Куратор Синтер напоследок рассказал, как сделать это магически правильно. В том, что этот выпад последует, я даже не сомневался. Но сейчас надо было собраться с мыслями, да и то годового экзамена оставалось всего ничего. И лучше уделить время учёбе, а не своему заклятому врагу. Хотя какой из Роберта враг не взёрнет же он меня на главной площади. Я не мог избавиться от этих мыслей. Только казалось, успокоился, и они возвращались снова. Если бы сейчас кто-то предложил стереть мне память, то согласился бы, не раздумывая. Лучше ничего не помнить, чем хранить такие воспоминания. Не думать Не думать, или я сойду с ума. С этой мыслью, вместо своей комнаты, свернул в библиотеку. Ничему меня жизнь не учит, но в комнату возвращаться расхотелось. Я с головой ушёл в книги, но почему здесь так мало информации? И станет ли её больше, когда получу статус полноправного студента? К снова начала болеть голова, и пришлось плестись в свою комнату. Хорошо хоть жил один. По дороге столкнулся с Майком. Тот сначала отпрянул, а потом, кажется, решился. Привет, промямлил он. Слышал, ты заболел? Да, немного, ответил я, хотя разговаривать не хотелось. И как ты? Лучше, уже почти здоров. Как прошли занятия? Спокойно, сказал Майк. Фил, ты это, не обижайся на меня. Я ничего против тебя не имею, честно. Я не обижаюсь, и это было правдой. Всё в порядке. До завтра. И пошёл прочь. У Майка хотя бы хватило ума понять, что сама ситуация глупа. Если я пройду дальше, им придётся учиться со мной, хотят они того или нет, участвовать в совместных практикумах, прикрывать спину друг друга, и профессора не будут спрашивать, как они ко мне относятся. В комнате было тихо и пусто. Я слишком хорошо выспался днём, чтобы уснуть сейчас. Поэтому уселся на кровать и придвинул учебник. Лекции ведь пропустил. Скупые строчки неплохо отвлекали. Ровно до той поры, когда раздался стук в дверь. Так как друзей у меня не было, значит, это враги. Кто? спросил, не торопясь открывать дверь, на которую лично повесил защитное заклинание. "Люк", раздался неуверенный голос. Куратор Синтер поручил мне передать тебе конспекты лекций. А, куратор позаботился. Я открыл дверь и получил заклинание в лицо. Простенькое ослепление, но в тот момент разбираться было некогда. Защита сработала как надо. Заклинание отзеркалило в несчастного люка. Почему несчастного? Потому что я чувствовал неподалёку ещё несколько источников магии и знал, кому они принадлежат. Что со мной? Что это? Люк слепо шарил руками по лицу. Сними. Не стану, ответил я. Сам его использовал, сам и снимай. Эй, Гейлен, тащись сюда, если не трус. Послышались быстрые шаги. Кто-то желал довершить начатое накануне. А я не торопился выходить за пределы комнаты. Чего тебе, Вейран, рыкнул он. Мало было, мало, кивнул я. Так что, добавить? Слушай сюда, Гейлен, спокойно сказал я. Если бы ты оскорбил меня, я бы плюнул тебе в лицо и забыл. Но ты затронул мою семью. По законам гимназии я бросаю тебе магический вызов. Прими его или извинись. Старон Альтис. Заклинание взметнулось в воздух и осыпало нас золотым дождём. Интересно, Роберт, похоже, не знал, что ему делать. Не сдаваться же на глазах у Люка. хотя как раз люк нас видеть не может, но за углом ведь гораздо больше людей. Я принимаю вызов, сухо ответил он. Где и когда? Где указано в правилах гимназии тренировочный зал. Завтра в обеденный перерыв. Если я одержу победу, надеюсь, ты закроешь свой поганый рот и принесёшь публичные извинения. А если победа будет за мной, станешь моим рабом до конца первого курса. хохтнул Роберт. Идёт. Я захлопнул дверь у него перед носом. Настроение стремительно улучшалось. Да, я не лучший боец в Гарандии, и опыта у меня маловато, но ради такого случая постараюсь. Оставалось только продумать, как вести поединок, и для этого у меня была целая ночь. Что я знал о магии рода Гейлена? Почти ничего, кроме того, что видел своими глазами. Да, Роберт был сильным магом и чаще всего выполнял задания быстрее остальных. Заметно, что у него хорошая подготовка. Наверное, его-то родители тщательно готовили к поступлению в Чёрную звезду. Мой же отец даже не заикался о возможности обучения в ней. Я собирался поступать совсем в другое учебное заведение. Но всё-таки Роберт, как и я, ещё не прошёл инициацию. Значит, уровень силы у нас не должен поразительно отличаться. Я придвинул к себе чистый лист. Надо подумать. К утру у меня было несколько вариантов защиты и нападения, и я впервые за долгое время отправился на занятие с лёгким сердцем. Роберт был там же и смотрел на меня с плохо скрываемым торжеством. Нет, я не проиграю. А время до обеда тянулось так долго, что хотелось его поторопить. Больше всего на свете я ненавидел ждать. Вот и сейчас маялся, записывая обширное пояснение профессора Гориета, преподавателя теории преломления пространства. У-у-у, как же долго. Наконец, вторая пара подошла к концу. Наступило время обеда. Пора. Я поспешил к тренировочному залу. В это время он должен быть пуст, но даже если нет, Правила магических поединков никто не отменял. Толкнул дверь и замер. Пуст, как бы не так. Роберт пришёл не один. Ещё парней 30 желали взглянуть на мой позор. Что ж, так даже лучше. Не скажут, что бой был нечестным. Роберт шагнул ко мне с выражением такой самоуверенности на лице, что я поморщился. Ты всё-таки явился, Вейран, выплюнул он. Конечно, это ведь я бросил вызов, развёл руками. Смотрю, ты тоже подготовился. Позвал тех, кто потом будет тащить тебя до лазарета. Гадёныш, зашипел Роберт. От такого же слышу. Давай приступим, скоро практические, не хочу опоздать. Мы замерли друг напротив друга. Чтобы начать поединок, надо было принести клятвы и активировать защиту зала. Поэтому я начертил в воздухе символ круга и произнёс: "Я, Филипп Веран, вызываю на поединок тебя, Роберт Гейлен, и клянусь сражаться честно. В случае поражения стану твоим рабом до конца первого курса". По залу полетели смешки. "Если я проиграю, мне смешно не будет". Но я не думал о поражении. "Я, Роберт Гейлен", заговорил мой противник. принимаю твой вызов и клянусь сражаться честно. В случае поражения обещаю прилюдно принести извинения и не выражаться оскорбительно в адрес твоей семьи. Стоило заставить его добавить и твой лично, но мне было всё равно. Я кивнул и отошёл на положенные 10 шагов. Мы замерли, испателяя друг друга взглядами, пока вдруг не раздался перелив колокольчиков. У чёрной звезды своя сигнальная система, поэтому я был уверен, что за нашим поединком пристально наблюдает куратор Синтер, а у Роберта не получится меня обмануть. Роберт кинулся на меня. Я же не сдвинулся с места, только улыбнулся, даже не поднимая щитов. Ближе. Он поздно понял неладное и не успел остановиться, одной ногой влетев в мою ловушку. Щёлк. Заклинание отцепнения недостаточно сильное, чтобы долго его удерживать, но хватит, чтобы составить план атаки. Щёлк, щёлк. Это ещё два заклинания, которыми я наградил Роберта. Он всё-таки вырвался и отступил. У Ма прибавилось. Я же наоборот пошёл в атаку, зашёл слева. Роберт выставил щиты, но уже с чем с чем, а со щитами я на ты. развеял их, а Роберт применил атакующую боевую магию. Теперь настало время моих щитов. Они тоже пали под яростью заклинания, но перед этим создали его копию и отзеркалили обратно в Роберта. Он постарался защититься, но тут и сработала одна из меток, которыми я его наградил. Щиты не поднялись, и Роберт отлетел на несколько шагов назад, вскрикнув от боли. Есть. Я заставлю его признать поражение. Пока он поднимался, я атаковал снова и снова, а щиты так и не срабатывали. Нет, мне не хотелось нанести ему существенный вред. Это были мелкие, досадные заклинания, вроде спотыкания или временной слепоты. Не все попали в цель. "Зараза!" взвыл Роберт после очередной удачной атаки. А я заметил, что толпа вокруг разделилась. Часть болела за Роберта, а часть вдруг начала поддерживать меня. "Ну же", подначивал я. "Что, уже сдулся? Легко сражаться впятером против одного, а один на один не очень? Ненавижу. Кто кого, Роберт? Кто кого?" Хотя вдруг осознал, что во мне нет ненависти к нему. Есть обида, но не ненависть. Странно. Впрочем, сейчас анализировать было некогда. Я ушел от очередной отчаянной атаки. Щиты Роберта заработали. Пора, и сработало второе тайное заклинание. Из воздуха выткалась липкая паутина и спеленала противника по рукам и ногам. Вот так-то. Роберт упал, завозился, но избавиться от паутины быстро – это пока не наш уровень заклинаний. Я подошёл и замер над ним. Ну что, признаёшь себя проигравшим? спросил Ликуя в душе. Да, ответил, словно выплюнул он. Я щёлкнул пальцами, и паутина исчезла. Кажется, Роберт едва сдержался, чтобы не вызвать меня на повторный поединок. Слушаю тебя, замер перед ним, скрестив руки на груди. Мой противник поднялся и произнёс: Взглядом обещая мне все муки мира. Я приношу свои извинения, Филипп, за что? За то, что оскорбил твою семью. Извини. Извинения приняты, кивнул я. Позднее мне казалось, что наши профессора только этого и ждали, потому что тренировочный зал вдруг наполнился людьми. Куратор группы Роберта схватил его и что-то закричал, размахивая руками. А ко мне пробрался куратор Синтер и сказал с усмешкой. «А ты хорош в бою, Филипп. Я в тебе не ошибся. Но руководство гимназии крайне раздосадовано вашей выходкой. Вас хочет видеть сам». И многозначительно указал пальцем на потолок. «Но ведь поединки разрешены?» — сказал я. «Да», — весело подтвердил куратор. «Только я не говорил, что не наказуемы. Главное, слушай и со всем соглашайся». Наш директор, мужчина отходчивый, мне на мгновение показалось, что Синтер получает от ситуации какую-то свою радость. Может, он не ладил с куратором Роберта, но, конечно, спрашивать прямо я не стал. Только пошёл следом за ним в кабинет директора. Нас догнали Роберт и его наставник. В отличие от меня, противник выглядел подавленным. Видимо, не ожидал, что за всё приходится платить. Оставалось надеяться, что до отчисления не дойдёт. Но ведь Синтер обещал, что этого не случится, а я ему верил. Наверное, мы впервые поднялись в наземную часть чёрной звезды, потому что здесь появились окна. И за окнами был разгар лета. Правда, листья почему-то оказались не зелёными, а желтоватыми. Может, сильно жарко? Всё-таки магистра света больше нет, значит, некому контролировать световую активность. Еще один лестничный пролет, и мы остановились перед кабинетом. Синтер постучал. «Войдите», — раздался знакомый голос. «Тот самый, который я слышал у своей постели в лазарете». Мы перешагнули порог. За столом сидел мужчина лет сорока пяти. Смуглый, черноволосый, черноглазый. Типичный темный маг. И смотрел на нас так сурово, что стало не по себе. «А если меня все-таки исключат?» «Что тогда?» «Эдуард Рейдес, директор гимназии», — шепнул мне Синтер. «Я в состоянии представиться и сам, Дерек», — рыкнул на него директор Рейдес. «Но раз уж ты сделал это за меня, начну с главного. Кто дал право вам, двум соплякам, даже не курсантам, проводить магический поединок?» Мы слаженно опустили голову. «Молчать и не спорить». «Я вас спрашиваю». Я кусал губы, чтобы не заговорить и не сделать хуже. Кто выступил инициатором поединка? Роберт покосился на меня и промолчал. А это уже странно. Я ответил честно. И в чём была причина вызова? Директор поднялся из-за стола и навис над нами как коршун. Роберт оскорбил моих близких. Я вызвал его на поединок. А наши стычки в коридоре предусмотрительно молчал. Они и директор знает и так. А разве вам не говорили при поступлении, что за порогом Чёрной звезды у вас нет близких, родных, друзей? Недаром мы не используем здесь фамилии. Говорили, кивнул я. Прошу простить, но о мёртвых я не позволю говорить дурно. Я понимаю вашу ситуацию, Филипп, но она не даёт вам права своевольничать. А если бы вы покалечили друг друга? Но на зале ведь защита. Точно, прищурился директор. И откуда же вы о ней узнали? Я прикусил язык, ответить, подставить под удар куратора. Нет уж. Филипп, я ему сказал, вмешался Синтер, потому что я спрашивал, где можно тренироваться без риска для жизни. Поторопился вмешаться я. И раз там есть защитное поле, значит и поединок можно провести. А откуда вы узнали о его правилах? они не отличаются от правил других магических поединков. Пожал плечами. Приношу искренние извинения. Больше этого не повторится, и опустил голову. Ну а вы что молчите? развернулся директор к Роберту. Я признаю, что виноват, ответил тот и тоже склонил голову. Дети, сущие дети, а уже туда же, негодовал директор. Вроде бы и правил не нарушили, и отчислять вас не за что, но Поступим вот как. Снимаю у каждого 5 баллов при поступлении, и чтобы помирились быстрее. Филипп, вы ведь живёте в комнате один? Да, ответил, не понимая, куда он клонит. Теперь уже нет. Роберт, перебирайтесь к нему. Быстрее помиритесь, а теперь оба вон. Да и игрался. Вот и всё, что мелькнуло в голове. Мало мне своих проблем, так ещё и насмешки Роберта. Теперь станут круглосуточными. Оставалось надеяться, что после вступительного экзамена нас расселят, а до него оставалось всего ничего.